Они затряслись от страха. Когда сама упрямая принцесса увидела его, она закричала и испустила дух от стыда за то, что родила ребенка хитрого парня, владеющего даром. Так что принц Полукровка был рожден в страхе и позоре. Страх и позор он принес с собой в мир. Легенда о принце Полукровке.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 Ужас был в том, что этот человек сдерживался, бил только для того, чтобы причинять боль и легкие повреждения. Я опустил руки и встретил взгляд уила Я ощутил короткое удовлетворение, увидев, что по его лицу ручьями стекает пот. В это мгновение кулак болта обрушился на мой нос. блейд однажды описывал мне звук, с которым его нос сломался в драке. Слова не могут передать этого.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 Ему было не по силам остановить Барича. «Хочу получить свое, прежде чем Регал получит свое. Вот и все. Вот и все». Голос Барича был низким и невнятным от вина. «Но только на минутку. Что это изменит, в конце концов? Он все равно, что медведь. Гляньте, я вам отплачу. Поглядите-ка сюда».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 Очень трудно было заставить губы шевелиться. «Я не хотел причинить тебе боль. Прости меня!» Я вздохнул, пытаясь найти слова, чтобы ушла хотя бы часть страдания из его глаз. «Никто не должен винить тебя! Ты сделал со мной все, что мог!» Он покачал головой. На лице его отразилась боль. «Ляг и умри, мальчик! Просто ляг!»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 С самого начала он предостерегал меня от дара. Первую собаку, которой я привязался щенка по имени востронос барич безжалостно забрал меня. И я дрался с ним за этого пса. Толкнул его всей силой, которая у меня была. А он просто отбросил востроноса на меня. Много лет после этого я даже не пытался толкать никого так сильно. А когда барич смягчился и решил не обращать внимания на мою связь с волком,